Первые вызвали Генриетту. Какой-то человек протянул ей Библию и сказал, что нужно говорить. — Клянусь Всевышним, что все сказанное мной о смерти Грейс Эдит Дженкинс будет правдой. Только правдой и ничем, кроме правды. Коронер взял в руки перо. — Ваше имя? Она с усилием сглотнула. Э, — Генриетта? Элинор Лесли Дженкинс, вы видели тело женщины, найденное утром в прошлую среду на нижней дороге в Беллинг-Сент-Питер в деревне Ларкинг? Да. Чуть погромче. Мисс Дженкинс. Да. И вы опознали в нем названную Грейс Эдди Дженкинс? Да. «Кем вы приходились, погибший?» Девушка уставилась на пятно на стене выше головы коронера и чуть слышно произнесла «Приемная дочь». Коронер зашелестел бумагами. «Я вынужден попросить вас говорить громче. Понимаю, что это должно быть для вас болезненно, но дознание...» Общественная процедура, и публика имеет право, и даже обязана слышать здесь каждое слово. «Приемная дочь», — произнесла Генриетта более твердо, словно обрела большую уверенность. «Спасибо», — автоматически вежливо, без сарказма поблагодарил он. «Когда вы в последний раз видели погибшую живой?» В начале января, перед тем, как возвращаться в колледж, она засомневалась. Я должна была приехать домой в конце этого месяца, но... Голос ее осекся. — Ясно. Коронер что-то отметил в своем листке. Это пока все, мисс Дженкинс. Я вынужден вас попросить не покидать здание, так как, возможно... Вас вызовут позже. Следующим вызвали Гарри Форда, почтальона, который рассказал под присягой, как обнаружил тело рано утром в среду. Живописно. Миссис Каллоус описала, как миссис Дженкинс возвращалась в Ларкинг последним автобусом вместе с ней и миссис Перкинс мелодраматично. Затем полицейский констебль Хэппл поведал о том, что обнаружил он профессионально. Коронер записал ширину дороги и спросил «А длина тормозного пути?» Хэппл прокашлялся. «Простите, сэр, но его вообще не было». Коронер напоминал грача пожилого, но все еще очень подвижного грача и очень сметливого. От него не ускользнул тот факт, что тормоза машины не использовались, но ничего комментировать он не стал. Генриетта чуть подвинулась вперед на стуле, словно плохо слышала его, а в остальном его показания не произвели видимого впечатления. Затем с привычной легкостью дал присягу высокий худой человек. Он представился, хотя коронер, должно быть, знал его хорошо, как Гектор Смитсон-Дабби, бакалавр медицины и хирургии, консультирующий патологоанатом при Объединенном больничном комитете Бербери. Потом он дал показания. Отстраненно. Генрета наклонила голову, словно защищаясь, но не смогла спрятаться от голоса медика, пока тот объяснял, что повреждение на теле, которые, как ему сказали, принадлежит Грейс Эдит Дженкинс, Генрета, отметила про себя слово «тело». — Это раньше, — Грейс Дженкинс была человеком, а теперь уже нет. Этот свидетель говорил о ней как о неодушевленном предмете. — Соответствуют, — продолжал доктор Дабби, — повреждениям от двойного наезда тяжелого транспортного средства. Горло Генретто подкатил тошнотворный комок. Коронер поблагодарил патолога-анатома, затем собрал бумаги, и посмотрел на присяжных. «Закон требует от меня перенесения дознания на четырнадцать дней в случае просьбы главного констебля на том основании, что выдвинуто обвинение в убийстве преднамеренном или непреднамеренном вследствие неосторожного или опасного вождения». Он помолчал. В тишине зала кто-то чихнул. Такая просьба от главного констебля Калешира поступила, и данное дознание, соответственно, переносится на две недели. Не сомневаюсь, пресса обратит внимание на тот факт, что полиция объявляет поиск свидетелей. Пресса в лице рыжеволосого юнца-репортера из Бербери Ньюс послушно насарапала что-то в блокноте, и неожиданно все кончилось. Генрети подошел инспектор Слоун. «Я не задержу вас, мисс. Должен сказать вам только одно». «Да». «Знаю, вы ничего не планировали, но формально я обязан просить вас не уезжать за границу до того, как возобновиться дознание». Она слабо улыбнулась. «Обещаю». Он замялся. «Осмелюсь высказать предположение, мисс, что вы до сих пор не бывали за границей». «Никогда, инспектор? Как вы догадались?» Он не дал прямого ответа. «А хотели бы поехать?» «Да. Особенно в последнее время. С тех пор, как поступила в университет. Прошлым летом мои друзья ездили во Францию на лекции». Они пригласили меня поехать вместе с ними, и я бы с удовольствием, но... — Но Грейс Дженкинс не пустила вас, — договорил за нее слон. Правильно. — Откуда вы знаете? — Она объяснила, почему. — Я думала, из-за денег. — Возможно, и так, мисс. Но могла быть и другая причина. — Разве? — Было непонятно. «Заинтересована она или нет?» «Чтобы поехать за границу, вам понадобился бы паспорт». «Да». «А чтобы получить паспорт, нужно свидетельство о рождении». Она сообразила быстрее, чем он ожидал, схватив на лету саму суть. «Это означает, что я не Дженкинс, не правда ли?» «Думаю, да». Иначе, — медленно продолжила Генриетта, — она сумела бы все оформить, даже не показывая мне свидетельства о рождении. Вероятно, но только в том случае, если моя фамилия Дженкинс. Да. Они постояли, помолчали немного. Затем Генриетта произнесла. Когда-то мне придется все-таки где-то написать свое имя. — Я бы пока придерживался Дженкинс, — посоветовал слон. Заведомая ложь? — Ну, назовите это временным компромиссом. — Или мне просто поставить мой значок? — Ваш значок, мисс? — Я думаю, больше всего подойдет X. Она послала ему ледяную улыбку. В конце концов, так обозначают неизвестное или расписываются в безграмотности. «Вот так вот», — заметил без особого энтузиазма Кросби, когда он и инспектор Слоун вернулись в полицейский участок. «У нас есть только две недели, а мы до сих пор не знаем, какая была машина» и где искать того, кто сидел за рулем? — Одно только хорошо, — сказал Слоун с наигранным весельем. — Со слов коронера все решат, что мы ведем поиск беспечного водителя. Кросьбе фыркнул. — Скорее найдем иголку в стоге сена. Констебль Хэппл просил вам передать, что у него никаких новостей. Он не может найти никого, кто бы видел машину или слышал, как она проезжала во вторник вечером. — Ладно. — слон не удивился. — Думаю, тот, кто убил Грейс Дженкинс, сидел и ждал на парковке перед пивной, а затем вычислил, сколько времени ей понадобится, чтобы дойти от автобусной остановки до слепого поворота. — Это немного рискованно, — возразил Кросби. — Ведь она могла поехать другим автобусом. — Я думаю, — вкратчиво произнес слон. Он знал, каким она едет автобусом. Единственный риск состоял в том, что с ней мог ехать еще кто-то с ее улицы. Но теперь, когда я увидел, как мало там домов, мне кажется, что ему вообще не о чем было беспокоиться. Слоун открыл дверь своего кабинета и прошел прямо к столу. Там его ждала записка. А, пришел ответ от военных! Читайте, кросби. Дженкинс С. Э. Сержант. Восточно-Калеширский полк. Вслух прочитал Кросби. Призван в армию в сентябре 1939-го, демобилизован в июле 1946-го. Адрес до призыва Продолжайте. Ферма Падуб медленно прочитал Кросби. Руден Парва под Калефордом. Круг сужается произнес слон потирая руки как раз то что говорила девушка сэр ферма падуб правильно она сказала что точнее адреса дать не может он замолк на секунду соедините меня с полицией каля слон поговорил с дежурным подождал немного пока его собеседник что-то проверял потом поблагодарил и повесил трубку Кросби замер посреди комнаты между дверью и столом. «Едем, сэр?» «Не сразу. По дороге кое-куда заглянем», — дежурный проверил адрес. «Сейчас там нет никого по фамилии Дженкинс. Имя владельца Олш. он взглянул на часы. «Почти двенадцать. Как вы думаете?» Не выскальзывает ли Херст потихоньку из дома пропустить стаканчик перед вторым завтраком? «Херст — Херст? — недоуменно переспросил Кросби. — Коммерденер генерала! — Должны же мы узнать, что такого зловещего в магических словах Хоклингтон Гаруэл. Вот так случилось, что вскоре после половины первого детектив-инспектор Слоун и детектив констебль Кросби с удовольствием потягивали пиво в каллинголке в заведении под названием «Бык». В баре было многолюдно, но не тесно. — Да, он обычно заглядывает на несколько минут, — кивнул в ответ бармен. Он заботится о старом джентльмене, должен подавать ему второй завтрак в четверть второго. Генерал очень строг насчет времени. То же самое и вечером. Херст не может выйти, пока не поможет хозяину отправиться спать. Бармен окинул обоих штатских оценивающим взглядом. — А вы ему кто? — Приятели? — Вроде того, — согласился Слоун, не вдаваясь в подробности. Бармен облокотился мощными руками на стойку. Если вы пришли за деньгами, то лучше бы вам куда-нибудь уйти. Я не потерплю, чтобы в моем заведении из кого-то требовали долги. Нет, сдержанно сказал слон. Мы не за деньгами. Тогда все в порядке, сказал бармен. Слон выдержал приличную паузу. Прежде чем поинтересовался, лошади или собаки? Хозяин убрал со стойки пару пустых стаканов слишком мускулистыми для такой легкой работы руками. Лошади. Ничего особенного. Всего лишь мелкие ставки, как все они играют. А вчера вечером он приходил Херст. Хозяин бара нахмурился. Теперь, когда вы спросили, мне кажется, что нет. Наверное, старый джентльмен не отпустил его. Генерал далеко не молод. — Да, — согласился Слоун, — выпьете с нами. Было почти без десяти час, когда появился Херст. Он тихо вошел, держа под мышкой газету, свернутую на спортивной странице. В трактире он выглядел чуть моложе, чем в доме генерала, но не намного. Ботинки его были идеально начищены, а волосы аккуратно прилизаны. Но в нем, как и в его и хозяине, преклонный возраст выдавал себя. Слон дал старику возможность взять пинту пива и присесть, прежде чем взглянул в его направлении. «Боюсь, Херст, вчера вечером я расстроил генерала», — сказал он. Херст посмотрел на него, узнал и отставил стакан, трясущейся рукой. — Да, сэр, отрицать не буду. Это получилось совершенно случайно. Он сильно расстроился. Мне пришлось с ним поводиться после вашего ухода. Вот что я вам скажу. — Вот как? — спросил слон, еще более заинтересованно. — Волновался все время, пока я не уложил его в постель. — Херст, а в чем же вы провинились? — Генерал не сказал, — старик поднял стакан, — но не на шутку расстроился. Я расспрашивал его о прошлом, — медленно произнес слон следя за выражением лица собеседника. — Хотел кое-что выяснить о женщине, которую, мне кажется, звали Грейс Дженкинс. Не последовало никакой реакции. — Вам известно это имя? — настаивал Слоун. — Не стану утверждать. Херст вновь спокойно принялся за пиво. Вполне обычное имя. Но это еще полбеды. Ясно. Зато Гаруэл не назовешь обычным именем, небрежно бросил Слоун. Это точно, согласился Херст. Такое имя не часто встретишь. А уж Хоклингтон Гаруэл и подавно. Херст со стуком поставил стакан. — Вы упомянули имя Хоклингтон-Гаруэлл при генерале? — Упомянул. — Вам не следовало так поступать, сэр, — с упреком произнес Херст. Женщина по имени Дженкинс рассказывала своей дочери, что когда-то работала няней в этой семье. Неудивительно, что генерал так расстроился. К тому же теперь, когда ее светлости уже нет в живых, вряд ли что-нибудь могло расстроить его еще больше. — Да, он расстроился, — быстро согласился Слоун. — Почему? Херст пощелкал языком. — Прошу прощения, мистер Слоун, но я бы сказал, сэр, что все это прошло и бельем поросло задолго до вашего рождения. — Что прошло, и бельем поросло до моего рождения? — вскричал раздраженно Слоун. — Теперь понятно, почему генерал так расстроился, из-за того, что вы детектив, сэр, если вы простите, что я упоминаю об этом. Слон, который служил детективом, по крайней мере, десять лет, не подозревая о том, что о его профессии не стоит упоминать, взглянул на поблекшего камердинера и сказал, что прощает. «Я весь вечер твердил генералу», — сказал Херст, — «что это дело давно минувших дней». Он еще раз глотнул пиво. «Но не помогло». Утром пришлось вызывать врача, знаете ли. Херст, — зловеще произнес слон. я должен знать точно, что именно произошло давным-давно, еще до моего рождения, и должен знать прямо сейчас. История с Хоклингтон-Гаруэлл. Перед последней войной это было. А сейчас ее уже нет в живых. Упокой, Господь, ее душу. Так зачем снова все вытаскивать на свет? Кого нет в живых? Слон с усилием сдерживался, с огромным усилием. Ее светлости я уже вам говорил. И майора Хоклингтона тоже, насколько я знаю. Херст, кажется, я начинаю видеть проблеск. Хоклингтон и Гаруэл, два разных человека, правильно? Да, сэр. Я же говорил. Есть генерал, которого вы видели вчера. А тогда был еще майор Хоклингтон. Только теперь это дело давнее, сэр. Так чему ворошить прошлое? — Все не так просто, как вы себе представляете, Херст. — Ради генерала, сэр! Должен ли я понимать, Херст, что у леди гаруэл и у этого майора Хоклингтона был роман? Херст поглубже засунул нос в широкий стакан, вмещавший пинту, И, насколько можно было разобрать, сказал, что в двух словах дело обстояло именно так. Детектив-инспектор Слоун расхохотался во все горло. — Пожалуйста, сэр, — взмолился Херст, — только не при людях. Генерал был бы недоволен. — Действительно, — согласился Слоун. — «Теперь я понимаю, почему ему не понравилось, когда я спросил, не зовут ли его Хоклинтон Гаруэл. В подобных обстоятельствах, думаю, мне бы это тоже не понравилось. А записка с извинением поможет?» «Полагаю, сэр», — благодарно произнес Херст. «Но зачем вы так поступили, сэр? История ведь очень давнишняя. В семье никогда не было детей, сэр». Поэтому мы не держали никаких нянь. Кому нужна няня, если нет младенца, за которым следует ухаживать?» Я спросил его Херст. «Потому что женщина, которой сейчас тоже нет в живых, отличалась чувством юмора?» «В самом деле, сэр?» Херст был вежлив, но, похоже, ответ его не убедил. «Да, Херст. В самом деле, я никогда не встречался с ней, но теперь знаю ее довольно хорошо. Вначале она повела меня по ложному следу, но, кажется, сейчас я начинаю понимать. Вот как, сэр, очень интересная женщина. Еще стаканчик? Благодарю вас, сэр, не стану возражать. После окончания дознания Генрете сразу присоединился пастор со своей женой. Девушка как раз разговаривала с Билом Торпом и Арбиканом. — Пока на этой стадии вам мало что остается делать, мисс Дженкинс, — говорил Стряпчий. — Естественно, придется присутствовать и на втором дознании. — Убегать не собираюсь. Похоже, Генрета была сота по горло. «Всей этой процедурой?» «Разумеется», — благодушно заметил Арбикан, «а затем возникнет вопрос законного наследования». «Что это значит?» Мистер Мейтон кашлянул. «Мне кажется, величайшая заслуга образования...» К пастору вежливо обернулся Арбикан, и тот продолжил заключается в том, что человек учится признаваться в своем незнании. — Совершенно верно. Арбикан снова повернулся к Генретти. Грейс Дженкинс умерла, не оставив, по-видимому, завещание. То есть он немедленно исправил утверждение. Мы не можем найти его. Завещание не было помещено в банк, и его не вручили ни одному стряпчему в Бербери. «Откуда вам это известно?» — спросил Билл Торп. «Во вчерашней местной газете опубликован довольно полный отчет о происшедшем. Думаю, к этому времени любая фирма в Бербере, имеющая такое завещание, дала бы уже о себе знать». «Бюро», — с трудом выговорила Генриетта. «Наверное, оно было в бюро». Наступила короткая пауза. Они совсем забыли о бюро. Арбикан кашлянул. «А пока, думаю, лучше всего будет...» «А я думаю...» — решительно оборвал его Билл Торп. «Что лучше всего будет, если я немедленно женюсь на Генриетте?»